Глава 33. Пятница. Они свернули с автострады Е-20 на Худенсгевиган и сбросили скорость. У них не было причины спешить. Лин блуждала взглядом по раскинувшимся за окном темным пространством лежащих под туманом земель. Они чередовались со вспаханными полями, в бороздах которых кое-где блестела замерзшая вода. Вороны кружились над ними, как бы предвещая, что худшие времена еще впереди. По небу медленно плыли свинцовые облака. Но ни одного человека не было видно, насколько хватало глаз. Спустя какое-то время на перекрестке Эрик повернул налево. Вскоре впереди показалась тюрьма Ахал. Она производила столь же тягостное впечатление, как и окрестный пейзаж. Ее грязно-коричневое продолговатое здание окружал высокий забор из У-образных стальных столбов, с натянутыми между ними рядами колючей проволоки. Вереницы одинаковых окон тянулись вдоль бетонного фасада. Дальше виднелся еще один высокий, вдобавок находившийся под напряжением, забор. Эрик подъехал ко входу, вышел из машины и переговорил с охраной по домофону. Когда он вернулся, ворота беззвучно сместили в сторону, и они смогли проехать на территорию. Он остановился перед входом в здание. — Я подожду здесь. Выпью кофе с парнями, — сказал он. Женщина-охранник вышла наружу и встретила их. Мурашки пробежали по спине Лин. И пусть охранница предусмотрительно объясняла, что с ней сейчас может произойти, это не помогло. Лин показалось, что она вернулась в Хинсеберг. Во всяком случае, она испытала страх. Ощущение, что все ее бросили. И она никогда не выйдет на волю. То есть те же самые эмоции, которые нахлынули на нее, когда 10 лет назад она впервые оказалась в расположенной около Эребру тюрьме, где ей предстояло отбывать наказание за преступление против государственной безопасности. Сейчас ей все пришлось пережить заново. Она вонзила ногти в ладони, постаралась сосредоточиться на охраннице, позволила ей обыскать себя. — У вас 15 минут. Отдельная комната для посетителей в спецблоке. Я буду присутствовать, — сказала женщина. Лин кивнула. Охранница пошла впереди нее по коридору. Они миновали первый вход, холодные двери. Никто не встретился им на пути. Следующий вход, еще коридоры, пока не оказались перед стальной дверью. Охранница достала ключи и открыла ее. — Тебе не придется соприкасаться с ним, — сказала она. Лин вся дрожала, несмотря на то, что ей явно ничего не угрожало. — Я не хочу находиться даже в одном помещении с ним, — подумала она. Они вошли. В углу лишенной окон комнаты уже стоял один охранник. Посередине находился письменный стол с двумя стульями. Записная книжка и шариковая ручка лежали на нем. За столом, наклонившись вперед и уронив лицо на ладони, сидел мужчина. Женщина-охранник кивнула своему коллеге, показала Лин, что она может сесть, а потом обошла мужчину и ткнула его дубинкой. «Ты не спишь?» «У вас четверть часа, не больше», — сказала она. Мужчина поднял голову и посмотрел на нее. Его глаза заблестели, когда он встретился с охранницей взглядом. Они были наполнены презрением и ненавистью. Лин наблюдала за Йоргеном Кранцем со стороны. Пребывание в заключении явно не сломило его. Она не заметила никаких признаков раскаяния. Вряд ли он собирался расплакаться перед ней и попросить прощения. Скорее наоборот. «Что я здесь делаю?» — подумала она, когда сама села и встретилась с ним взглядом. К своему удивлению, она больше не заметила в нем ненависти. Он, скорее, с любопытством смотрел на нее. Прищурился. Она молчала. Внешне он абсолютно не изменился. Все те же каштановые волосы и тот же пробор, который запомнился ей со времени ее пребывания в подвале, когда он направлял ствол автомата ей в лицо... и вроде бы собирался нажать на спусковой крючок. Она сжала руки в кулаки, смотрела прямо ему в глаза. Страх исчез. Взамен ее охватило злоба. Еле заметная улыбка проявилась на ее губах. У нее возникло желание наклониться вперед и ударить его в лицо, и ей с трудом удалось удержать себя в руках. Он наклонился ближе к ней. У него изо рта пахло жидкостью для ополаскивания горла. Ментолом. «Тебя, наверное, интересует, почему ты здесь?» Спросил он почти шепотом, не сводя с нее взгляда. Лен не ответила. Он какое-то время смотрел на нее так, словно его забавляла ее неприязнь. «Поверь мне, я тоже надеялся, что никогда больше не увижу тебя. Если я сейчас настоял на нашей встрече, то исключительно под давлением далеко не самых приятных обстоятельств». Продолжил он потом и закашлялся. С той же вероятностью это мог быть и хрипловатый смех. «В том случае, ты здесь, и мне нужна твоя помощь», — добавил он. Линн удалось скрыть удивление, но она по-прежнему ничего не сказала. Йорген массировал свои руки и, похоже, искал нужные слова. «Те, кто находится на одной стороне со мной, по-прежнему охотятся за такими, как ты. За Афа. За левыми экстремистами. Политкорректной мафией. «Врагами Швеции. Но теперь случилось кое-что», — сказал он, а потом продолжил после недолгого сомнения. «Тебе наверняка известно, что одного из наших внедрили в Афа, в одну из ваших стокгольмских групп. Рот провел большую работу, и ему удалось нанести вам много вреда, в чем я, естественно, не вижу для себя причины печалица». Йорген отвел взгляд в сторону. Но сейчас все зашло слишком далеко. Он пошел против своих. Против меня. И ваша проблема стала и моей тоже. Добавил он и улыбнулся, обнажив ряд золотых зубов. У нас появился общий противник, до которого я не могу добраться. Лен кивнула и продолжила молча наблюдать за Йоргеном. Его псевдоним Расамаха, И он называет себя Фредериком Карлсоном. Хотя это имя тоже возможно не настоящее, продолжил он, и его глаза сузились от злости. Он должен исчезнуть и оказаться за решеткой. Но те, с кем я обычно работаю, похоже, не хотят влезать в это. По их мнению, они все еще способны контролировать его и извлекать пользу из проводимых им акций. Он замолчал, а когда заговорил снова, его голос дрожал от злости. Однако он перешел все границы. «Бьет по всем без безразбору», — сказал Георгий, и, массируя виски, посмотрел на Лин. «Он напал на мою жену, избил ее, угрожал убить. Потом наехал на моего спасанка и его семью и пытался выбить из них деньги. Ты должна понять мою ситуацию, тем более он убил нескольких твоих друзей из Афа и стрелял в одного из твоих полицейских коллег». Он наклонился вперед через стол. Запах ментола сменился неприятным кислым дыханием. «Ты понимаешь, что у нас общая проблема?» — спросил он. Линна цепенела. Термин «проблема» оказался ей не самым подходящим описанием возникшей ситуации. Она с трудом удержалась, чтобы не отвернуться, когда Йорген наклонился еще ближе. «У тебя есть доказательства его причастности к этим смертям?» — спросила она. Если бы они могли заставить Йоргена выступить в роли свидетеля, Росомаху удалось бы осудить за убийство Ильвы и Антона после поимки. Йорген пожал плечами. «Я просто знаю это», — ответил он. «Но я уверен, что вы сможете привязать имеющиеся у вас улики к нему, когда теперь знаете, кого ищете». Лен помассировала пальцы и задумчиво посмотрела на него. «Почему ты не стал разговаривать об этом с полицией напрямую?» — поинтересовалась она. Он откашлялся, словно собирался брезгливо сплюнуть на пол. «Я сижу здесь за убийство четырех полицейских. По-твоему, такой человек захочет напрямую общаться с ними?» Ответил он вопросом на вопрос и, хрипло расхохотавшись, снова добавил. «Я захотел, чтобы ты пришла сюда, поскольку мы похожи в каком-то смысле». Лен бросила в жар. «Черта с два», — подумала она. Йорген заметил ее возмущение. Мы оба верим в нечто большее, некое изменение, лучший мир. И даже если у нас не совпадает мнение о том, что конкретно необходимо изменить, я все равно уважаю тебя больше, чем этих лакеев в погонах, которые без зазрения совести участвуют в любых антишведских акциях за деньги. Ты честная, пусть и наивная, — сказал он, и, посмотрев на нее как бы в попытке обнаружить понимание, в ее взгляде добавил, — у нас с тобой есть собственное видение. Даже если мы придерживаемся прямо противоположных взглядов. Он замолчал, словно ожидая получить поддержку с ее стороны. Едва ли, подумала она. Однако у них не было времени для политической дискуссии. И ей пришлось признать его правоту. Они нуждались друг в друге. — Что ты предлагаешь? — Как я найду Росомаху? — спросила она. — Я установил наблюдение за ним. Пусть и доверял ему. И у меня есть адрес его матери, она живет в Стокгольме. Пожилая дама. Он появляется там иногда. Сообщил он и еще раз хрипло рассмеялся. Если действовать осторожно, она, скорее всего, может рассказать, где он находится или как связаться с ним. Или вы можете следить за ее квартирой и ждать его. Лин внимательно посмотрела на Йоргена. «Я помогу тебе», — сказала она. если ты подкинешь нам материалы, с помощью которых мы сможем посадить его. Йорген рассмеялся опять, причем сейчас казалось абсолютно искренне. Ты поможешь мне в любом случае, тебе это прекрасно известно. Но я посмотрю, чем смогу посодействовать отсюда с помощью еще оставшихся у меня контактов. Нам обоим хочется избавиться от него. Констатировал он и, подтащив к себе лежавшую на столе записную книжку, написал в ней адрес матери Росомахи и передал листок ей. Потом он кивнул охраннику, тот подошел и сковал ему руки наручниками за спиной. Лен наблюдала за ним, когда он, наклонившись вперед, поплелся к выходу. Мужчина, чуть не убивший ее когда-то, больше не мог причинить ей вреда. Она еще какое-то время слышала звон кандалов на ногах, сопровождавший каждый его шаг, когда он удалялся по коридору. И сколь бы странным это ни казалось, ей в конце концов пришлось признаться себе, что она получила... Определенное удовольствие от их встречи. Эрик не спросил ничего, пока они не сели в машину. «Ну, давай», — воскликнул он, однако нетерпеливо, как только они закрыли за собой двери. Лин задумалась на мгновение. Ей хотелось разобраться совсем собственноручно, но она поняла, что это могло ей очень дорого обойтись. Они с Эриком, пожалуй, серьезно поссорились бы, если бы она отказалась рассказать, почему Йорген захотел встретиться именно с ней. и она уже не смогла бы потом больше нормально сотрудничать с полицией. Друзья из пострадавшей в результате последних событий группы АФА должны были понять ее, те, кто остался в живых. Не имело смысла пытаться защищать их больше, раз полиция уже знала всех поименно. «Мы можем поймать Росомаху», — сказала она. Эрик удивленно посмотрел на нее. «Ага. И как?» Она показала ему листок с адресом. Как только они затормозили перед зданием полиции, Рикард сразу вышел наружу и встретил их. Судя по его виду, он прямо рвался в бой. «Мы отправляемся сразу», — заявил он. «У тебя бронежилеты в машине?» «Ты имеешь в виду на случай, если Росомаха на самом деле прячется у своей матушки?» — спросил Эрик. «Да, мы не должны рисковать», — сказал Рикард, и, запрыгнув на заднее сиденье, отклонился назад и проверил снаряжение, а потом повернулся к Лин и похлопал ее по плечу. «Хорошая работа, кстати». Они миновали Дротнингс-Хольмсвеген и, разогнавшись, поехали в сторону Хесельбе. Если Росомаха действительно находился у своей матери, им не хотелось, чтобы он успел уйти оттуда. Пока еще они могли использовать мигалку, не опасаясь предупредить кого-то о своем прибытии. И когда они миновали станцию метро Рокста, оказывавшиеся перед ними автомобили съезжали на автобусную полосу и тормозили. Рикард повернулся к Лин. — Что заставило Йоргена связаться именно с тобой? бывшим противником, которого он пытался убить. Спросил он и резко замолчал, сразу пожалев о своем вопросе. Однако она явно восприняла его вполне нормально. «Я не знаю. Пожалуй, у него осталось не так много друзей. Или ему трудно связаться с ними, их ведь вряд ли пустят в тюрьму. Или он не доверяет своим старым товарищам. Они ведь, возможно, по-прежнему находятся на одной стороне с Росомахой». Ответила она и, отклонившись на спинку сиденья, добавила с улыбкой. Кроме того, он испытывает сильное недоверие к полиции. «Йорген Кранц вроде тебя, значит», — заметил он. Повернув на Левставеген, они выключили мигалку и сбросили скорость еще задолго до того, как начали приближаться к Хессельбюгорду. Когда они подъехали к четырехэтажному розовому дому с облезшими стенами, где жила матер Самахи, Эрик свернул на поперечную улицу и остановился немного в стороне от него. «Ты подождешь здесь», — сказал Рикард. Глаза Лин зло сверкнули. И не надейся, буркнула она. Я с таким же успехом могла приехать сюда, ничего не говоря вам. Ну ты же, наверное, не настолько глупа, парировал Рикард и сразу вылез из машины. У них не было времени на пустую болтовню. Он сразу натянул на себя бронежилет, и Эрик последовал его примеру. Лин тоже собиралась выбраться наружу, когда Рикард повернулся к ней. Мы поднимемся первыми и проведем рекогницировку. Проверим. что в квартире нет никого, кроме матери. Потом ты сможешь присоединиться к нам. Я отправлю тебе сообщение. Сказал он, и, увидев, что она хотела возразить, добавил категоричным тоном. Это не обсуждается. Так все и будет. Лен вернулась на сиденье. И Рикард понял по ее взгляду, что она правильно все поняла. Эрик вслед за ним вошел в подъезд. Внутри он представлял собой довольно печальное зрелище. Пусть дом построили не так давно, пожалуй, в 80-е годы, здесь с той поры, возможно, толком ничего не ремонтировали. Во всяком случае, некогда желтоватые стены на лестнице и площадках давно посерели и, помимо контуров смытых граффити, изобиловали отпечатками грязных рук, а также велосипедных шин у пола. Столь же удручающе выглядел обклеенный стикерами и изрезанный ножом лифт, поднявший их на нужный этаж. Выйдя из него, они позвонили в дверь, почтовый ящик которой украшала надпись «Алис Астанша», выполненная белыми пластмассовыми буквами. «Опять та же фамилия», — подумал Эрик, — в третий раз. Оба держали правую руку на пистолете, висевшем под курткой. Рикард позвонил. Ничего не случилось. Рикард позвонил снова. Сигнал явно был слышен по ту сторону железной двери. Они ждали. Эрик наклонился вперед и постучал. Изнутри по-прежнему не доносилось ни звука, но потом они внезапно услышали скрежет открывавшегося замка. Дверь распахнула пожилая дама. У нее были длинные и белокурые, но подернутые сединой волосы и испещренное морщинами лицо. Однако на удивление бодрый взгляд. Она удивленно посмотрела на них. Неужели она могла столь беззвучно двигаться? Она улыбнулась им. «Вы пришли по поводу проблем с холодильником?» — спросила она. «Нет, мы из полиции», — ответил Рикард и показал свое удостоверение. «Я комиссар Рикард Стенландер, представился он. «А это мой напарник Эрик Свенсон». Эрик улыбнулся даме. «Мы просто хотим задать вам несколько вопросов», — сказал он. Дама беспокойно посмотрела на них. «Что-то случилось? Это касается моего сына?» — спросила она. Они снова посмотрели на нее с удивлением и не успели ответить, прежде чем она добавила. «Он ведь обычно помогает полиции!» «Да, все правильно», — быстро подтвердил Рикард. «Нам просто необходимо связаться с ним, это важно». «Но ведь не произошло ничего серьезного!» И Рикард отрицательно покачал головой. «Мы можем войти?» — спросил он. Алиса Станша отошла в сторону и растерянно наблюдала, как они входили в квартиру. «Ну, точно ничего не случилось!» Поинтересовалась она снова и, встав рядом с ними, показала рукой в сторону кресел и дивана, стоявших в углу комнаты. «Нет, ничего страшного, мы только хотим задать несколько вопросов», — сказал Рикард. Они расположились за журнальным столиком в маленькой двухкомнатной квартире. Висевшие на окне жалюзи были наполовину задвинуты и не позволяли видеть находившийся напротив дом. В у батареи центрального отопления корзине спал пудель. Они ждали, что мать Росомахи сядет, но она какое-то время просто бродила по комнате, а потом направилась на кухню. — Я поставлю кофе! — сказала она. Рикард многозначительно посмотрел на Эрика и пожал плечами. Они ждали. Судя по звукам, доносившимся из кухни, женщина расставляла чашки и наполняла какую-то емкость водой. Через пять минут она вернулась с подносом. Эрик потянулся за крошечной фарфоровой чашкой. А Рикард посмотрел на Алис Останше и накрыл ее руку своей ладонью. «Вам не о чем беспокоиться. Ваш сын ведь часто работает по собственному графику, и его порой трудно найти. Ну а сейчас нам необходимо спросить его о паре вещей, ставших сюрпризом для нас», сказал он и почувствовал угрызение совести. «Но что ему еще оставалось делать?» «Возможно, у вас есть номер телефона, по которому вы могли бы связаться с ним. «Или вы знаете, где он находится?» — спросил он. Пожилая дама принялась нервно массировать свои руки. Она смотрела в сторону окна и, казалось, не услышала его вопрос. «Я принесу еще кофе», — сказала она слабым голосом. Ее руки дрожали, когда она потом разливала его. Синие кровеносные сосуды были очень заметны под сморщенной кожей. Она осторожно села. Потом, похоже, приняла решение. «Он не хочет, чтобы его беспокоили, и всегда четко давал это понять. И о том, чем он занимается, нельзя рассказывать», — сказала она громко и посмотрела серьезно на них, явно надеясь на понимание. «Я могу звонить ему только в случае крайней необходимости, если мне станет плохо», — продолжила она, а потом поправила себя. «Если мне станет еще хуже, чем сейчас». Она кивнула на баночки с таблетками, стоявшие на подоконнике. — У меня лейкемия. мне недолго осталось. Рикард не знал, что ему сказать. — Я сожалею, — пробормотал он. — Но я понимаю, что вы не пришли бы сюда, если бы это не было важно, — добавила женщина. — У меня есть номер мобильного сына. Подождите, я сейчас принесу его. Она удалилась, а они молча ждали ее. сгорая со стыда. Не смотрели друг на друга. Оба чувствовали себя не лучшим образом из-за того, что ради достижения своей цели им пришлось обмануть старушку. И в данной связи для них, собственно, не играло никакой роли, каких дел натворил Росомаха. Алиса Станша протянула им листок бумаги. «Мне жаль, но я должна лечь», сказала она. «Мое тело не выдерживает так долго». На пути вниз Рикард понял, что они забыли послать сообщение Лин, но, пожалуй, это было даже хорошо. Она недовольно посмотрела на них, когда они залезли в машину. Рикард покачал головой. Это была не та ситуация. Смертельно больная пожилая дама, она почти ничего не знала. — Но мы получили номер мобильника, — сказал он и развернул бумажку с ним. «Это не тот номер Росомахи, который был у нас раньше, и не тот, куда Клара Рессель отправляла сделанные в доме Лин фотографии. У него, скорее всего, два мобильника». Заявил он, достав телефон и сверившись со своими записями в нем. Эрик взял листок себе. «Зато это тот же самый номер, который Сабелла использовала для связи со своим братом, Ругером и Станше», — сообщил он и вернул листок. «Мы, похоже, выявили большую часть его семейства». Однако, несмотря на это, нам по-прежнему неизвестно, где находится Росомаха.